Эпилог. Храм сиял сотней свечей, отражавшихся в огромной купели в середине, бросавших блики на величественные колонны, высокий потолок. Людей было совсем немного, только те, кто приехал с нами. Гаража нам было не до того. Вечер – лучшее время для лавочников, ведь дневная жара уже спадала, местные приезжие выходили на прогулки. «Я так рада, что ты в платье!» – хихикнула Агата а то думала, никто не сможет тебя заставить». «Я уже почти привыкла», – буркнула я, «но больше с напускным недовольством. Я ведь больше не клановый воин, так что платье, пусть и Оргское, не испортит мою репутацию». «Не гневите богиню», – шикнул на нас Ферин. Мы продолжили наблюдать за службой, уже без смешков. Храмовник четырежды обошел купель, поклонившись на все стороны света, и только тогда заговорил. «Подойдите, дети судьбы» готовые связать себя ее благословением. Я подтолкнула вперед немного оробевшую Агату, чтобы не слишком явно было видно, как Ферин тащит ее за руку, а то еще откажут в церемонии и решат, что невеста против. Красиво идут. Я даже мстительно ущипнула стоявшего с другой стороны Рута, так как в памяти тут же всплыло, что мы на этот же обряд в ближайшем к горам городке месяц назад потратили два дня, потому что он, видите ли, каждый раз в последний момент начинал сомневаться, надо ли это нам, и разворачивался от входа в храм с самой поскудной ухмылкой. Я костерила его, на чем свет стоит, и проклинала тот день, когда полюбила, но урок усвоила. Я действительно заслужила все это, ведя себя точно так же все время до этого. Я ведь поняла, что готова расстаться с мнимой свободой только когда он сам от меня отказался. Что же, люди умеют ценить только то, что получают с боем. Пришлось уговаривать и убеждать, что я больше никуда не денусь впрочем, боем желаемого добились не только мы. Ферин как-то смог выпросить у моего прадеда шкуру после линьки, так что уже неделю не мог нарадоваться и все прывался ехать к гоблинам и показать им, кто тут главный по драконьим делам. Более того, линять после долгого сна начали все драконы, так что наш вор был в экстазе. Тем временем Ферин и Агата уже стали на колени укупели и опустили туда свои руки, переплетя пальцы. На их запястьях медленно проступил едва заметный узор, скрепивший данные друг другу обещания. Эти клятвы приносят лишь раз, и судьба следит за тем, чтобы они исполнялись. «Клянусь никогда не мешать твоей свободе», – сказал тогда Руд, «И для меня это была самая дорогая клятва, которую я только могла получить. Он и так всегда это делал. Мне лишь казалось, что все может измениться после церемонии. Он ведь даже отпустил меня, чтобы я перестала постоянно додумывать все больше страхов. Правда, дразнился при этом, за что тоже получил сполна за прошедший месяц. Но ведь именно это и помогло мне определиться. Все же он слишком мудрый для орка вообще, и для своего возраста в частности. Что я могла обещать взамен такого? То же, что и делала до этого. Всегда прикрывать его спину, что в миру, что в бою. Ведь для этого мне нужно до конца дней быть рядом. А теперь я могла себе это позволить. Порой судьба ведет окольными путями порой заводит нас в тупики и заставляет лезть огородами, но так или иначе мы все равно оказываемся на нужном тракте. Другой вопрос – сколько ее жрецов мы при этом лишим бессмертия?